Остатки сладкие. Старый, но все еще отличающийся своей кряжестой и крепкой фигурой тролл, задумчиво провел ладонью по своей бритой голове. Когда он организовывал свою корпорацию наемников, то он не думал о том, какие последствия его ждут в конце жизни. Ведь он всю свою жизнь был главным директором этой корпорации. Когда-то имя его корпорации Ашеми Было достаточно назвать, чтобы его противники задумались о том, стоит ли им с ним связываться. Зато теперь любое упоминание об этой корпорации вызывало смех и издевательские намеки на то, что от корпорации осталась только память. Кто же знал, что этот придурок Гзарго, который был довольно хитер, когда захватывал власть в корпорации, доиграется до такой степени, что фактически подарит неизвестно кому флагман корпорации. Тот самый корабль, в который вложил всю свою душу Хартроп. Более того, он оказался должен огромные деньги нанимателю, когда додумался бросить свой же корабль на растерзание противнику. А ведь это была одна из тех штрафных санкций, которые прописаны были в уставе и договоре с корпорацией, который заключался с ней. Этот умник не придумал ничего другого, как попытаться прикрыть свое бегство поврежденным тяжелым носителем тиары. Вспомнив эту трехсотлетнюю капитана-мать, Хартроп только смог хмуро усмехнуться. Глупо было надеяться на то, что такая простая причина, как ее поврежденный корабль, заставит эту старую пройдоху просто сдохнуть где-нибудь в промежуточной системе. Слишком уж она была опытная для подобного. И вполне естественно, что она не только не сдохла там, где ее бросил в Жарго, а еще и вернулась с прибытком и заставила бросившего ее на смерть заплатить за содеянное. Сам Хартроп, как только заключил договор с этой хитрой Саарнаму, всегда старался ее держать в долгах перед корпорацией, чтобы она не имела возможности уйти из нее. Это же он и посоветовал этому придурку, чтобы он не потерял тяжелый носитель. Ведь этот корабль сам по себе стоил нескольких кораблей. Но что тут теперь скажешь, если этот идиот умудрился просрать все? Вся боевая эскадра, которая должна была выполнять различные миссии и зарабатывать деньги для корпорации, пропала в окраинных мирах. Оставшегося в живых директора корпорации Ашеми Харат Роба поставили перед фактом того, что наниматель был вынужден разбирать внутренние споры корпорации. И в результате флагман корпорации, единственный уцелевший корабль, Был изъят в счет страшных санкций. Как такое возможно? Ведь он отправился на обычный вольный контракт. Там нужно было всего лишь сидеть в засаде и охотиться за пролетающими мимо кораблями-курьерами синдиката «Треугольника». Не больше и не меньше. Даже там он умудрился просрать все. Но теперь уже было поздно ругаться. Корабль уже не вернешь». А вот узнать подробности о том, что именно там произошло, старому троллу очень хотелось бы. Ведь он действительно вложил во флагман эскадры корпорации всю свою душу. И сейчас, сидя на добывающей станции в этой системе, которую вместе с другой корпорацией делили на двоих, он чувствовал, что скоро даже этим остатком его корпорации придет конец. Ведь уже участились стычки с соседями по системе. Те явно начали проявлять свое недовольство тем, что они делят эту систему в равных долях 50 на 50. Точно так же они делят и доходы от добычи ресурсов в этой системе. А так как от корпорации Ашеми осталось практически только одно название, соседи уже неоднократно намекали на то, что пора бы потесниться. Пока что их временно успокаивало только то, что именно его корпорации Принадлежит этот мобильный завод, который добывает ресурсы. А также и небольшая промышленная станция, которая перерабатывает добытые ресурсы и концентрированная смеси в чистые металлы. Но у них был очень важный аргумент – боевые корабли. Ведь они несли охрану этой системы, а соответственно охраняли и все производственные мощности остатков корпорации Ашеми. А сейчас они старательно давали понять старому Хару-тробу, что ему пора бы платить за охрану своего имущества. И это не считая того, что доход делился напополам. Сейчас старик уже задумывался о том, чтобы продать все это имущество кому-нибудь постороннему, какой-нибудь наемной корпорации, и пусть они разбираются с соседями сами. Но вот беда. Соседи словно чувствовали его стремление покинуть эту систему и старательно не давали ему к этому ни одной возможности. Каждый грузовой корабль они старательно проверяли, чтобы на них случайно не оказалось лишнего пассажира. Нахождение в этой системе для бывшего руководителя корпорации Ашеми превратилось практически в тюремное заключение. Радовало только то, что ему хотя бы не перекрыли возможность общения через ретранслятор Содружества. Хотя он не был уверен в том, что они не пытаются зондировать его запросы и прослушивать его общение. Когда он получил информацию о том, что на территорию Содружества вернулся тяжелый носитель Маури, он сразу же попытался связаться с капитаном-матерью Тиарой, чтобы выяснить все подробности произошедшего в окраинных мирах. Сначала женщина не хотела с ним общаться, так как считала его виноватым в том, что произошло. Ведь действительно, она тоже пару десятков лет была членом и даже директором корпорации так что для нее тоже было довольно болезненно то, что произошло. Но потом женщина все же рассказала ему о том, как этот идиот «Гзарго» подставил ее под снаряды крупного калибра тяжелого линкора третьего поколения производства империи Арвар, А потом еще и бросил в системе, где ее корабль должны были в лучшем случае просто изъять, а в худшем — расстрелять. Но ведь капитан-мать не зря 300 лет была капитаном этого носителя. Она все же сумела договориться с представителями наемной корпорации, которые находились в этой системе, куда она попала. Таким образом, ей удалось не только отремонтировать свой сильно поврежденный корабль, но и даже подзаработать, участвуя в охоте на корабли-курьеры Синдиката Треугольника. А потом еще и помогая отбивать нападение тяжелых кораблей Синдиката на эту систему. Услышав о том, что она участвовала в прямом противостоянии с тяжелыми кораблями синдиката-треугольника, Хартроп только что и смог покачать головой. Он был удивлен тому, что у этой женщины хватило наглости на подобное. Ведь всем была известна сила этого преступного синдиката. Им достаточно было заплатить несколько миллионов за голову желаемого объекта, как этого разумного можно было уже хоронить. Но оказалось все гораздо проще. В одной из местных империй в окраинных мирах разгорелась гражданская война. И в эту войну вмешались две довольно мощных в тех местах силы – мегакорпорация Хейди и синдикат Треугольника. Эти две организации противостояли друг другу в этой войне. Поэтому не было ничего удивительного в том, что наемные подразделения, которые участвовали в этой войне с двух сторон, имели прямой указ и разрешение на охоту за кораблями организации противника. Точно так же, как наемники гонялись за кораблями-курьерами Синдиката Треугольника, его наемники гонялись за конвоями корпорации Хейди, которые перевозили очищенные ресурсы в Центральные Меры Содружества. Именно поэтому наемники могли спокойно и легко поохотиться за таким дорогостоящим грузом, как продукция Синдиката Треугольника. Более того, они могли сделать это фактически безнаказанно со стороны настоящего хозяина. Но когда старый Трол узнал о том, что ей в качестве выплат предлагали забрать флагман корпорации Ашеми, и Тиара от него отказалась в пользу денег, злости бывшего главы корпорации Ашеми не было предела, так как для него этот корабль означал гораздо больше, чем простые кредиты. Когда он попытался ей это высказать, женщина просто поинтересовалась, за какую сумму он был бы готов выкупить у нее свой корабль естественно, он тут же вспомнил то, что этот корабль был довольно сильно поврежден, и многие блоки на нем после ремонта на местных верфях той империи были уже второго поколения. То есть их нужно было бы заменить. Поэтому, согласно своих расчетов, он предложил ей максимум 80, а лучше 70 миллионов кредитов. В ответ на такие слова капитан Мать расхохоталась. Ведь она получила компенсацию в размере 250 миллионов кредитов. Зачем ей было тащить с собой в содружество старую рухлядь, за которую она бы получила в лучшем случае одну треть от этой суммы? Удивленное выражение лица бывшего главы корпорации, видимо, было для женщины как мед на сердце. Да, он даже не поленился несколько раз у нее переспросить размер компенсации. Но ведь, по сути, она не могла получить таких средств. Каким образом это ей удалось? Просмеявшись над ним, пожилая Сарнаму просто рассказала ему про то, что сразу же заключила договор с новой наемной корпорацией, которая решила этот вопрос в ее пользу. Кроме того, видимо, для того, чтобы его позлить, капитан-мать передала ему данные про свой только что прошедший полную модернизацию и ремонт тяжелый носитель. Старый тролл, не сдерживая своих эмоций, плюнул на пол. Теперь этот носитель стал еще более опасным, чем был. Мало того, что он теперь нес авиагруппу, состоявшую полностью из москитов четвертого поколения. Вы можете себе такое представить? Полностью все москиты были четвертого поколения. Так теперь еще и все оборудование на ее корабле было минимум четвертого поколения. Он был быстрее, сильнее и опаснее. Кроме того, женщина рискнула и влезла в долги к руководству этой корпорации, с которой заключила договор. На эти деньги, которые она от них получила, капитан-мать приобрела тяжелый линкор прорыва производства республики Хагдан, для того, чтобы подобной ситуации, как та, которая произошла в окраинных мирах, больше не повторялась. Хару-Тробу ничего другого не оставалось, как просто качать головой, вчитываясь получаемую от нее информацию. Ведь теперь, имея два таких корабля, женщина могла сама создать собственную корпорацию — Ну, по крайней мере, после того, как она выплатит свои новые долги. Немного поразмышляв, старый трол решил у нее поинтересоваться тем, не нужно ли ее новой корпорации производственное оборудование для добычи ресурсов. Ведь он собирался уйти совсем на покой. А тут еще и соседи из корпорации Крун вовсю старательно мотают последние нервы, настоятельно выдавливая у него желание подарить им все свое имущество даром. В ответ женщина только неопределенно хмыкнула и заявила, что генеральный директор корпорации довольно молод и ищет пока что только новое приключение. Покой ему пока не нужен. На этом общение старых товарищей по корпорации о HM прекратилось. Но, видимо, такой длительный разговор через ретранслятор привлек внимание соседей, потому что их директор, заведующий охраной этой системы, Тут же попытался выяснить у старика все нюансы его переговоров, с кем он их вел и по какой причине. Несмотря на то, что он был не обязан это делать, Хартроп все же пояснил ему то, что общался со своим старым товарищем по корпорации. Он таким образом хотел отвести от себя подозрение на то, что собирается продать свое имущество кому-то постороннему. Ведь одно дело наезжать на разумного, у которого кроме производственных мощностей больше ничего нет. И совершенно другое, когда могут появиться боевые корабли корпорации хозяина, которые могут отнестись категорически отрицательно к подобным наездам. А ведь они могли быть приравнены к пиратскому нападению. Ведь суммы, которые эти соседи пытались вытребовать у старого тролла, были довольно значительными. Иначе, как обычным грабежом, их поведение назвать было невозможно. Но на всякий случай старик заранее решил подготовиться к тому, что они могут попытаться захватить его имущество. Поэтому начал готовить себе путь для отступления, старательно переводя короткими импульсами свои деньги в центральные меры содружества. Теперь, даже если эти отморозки решатся на ничем не прикрытое нападение на его имущество, Чистых денег они не получат. Пообщавшись со своим старым товарищем, капитан Маттиара задумчиво хмыкнула после того, как погас экран. Судя по всему, ситуация давно вышла из-под контроля у этого старого прайдухи, раз он позволил себе, не прикрываясь ничем, открыто просить о помощи. Но больше всего женщину поразило то, как он позволил себе возмутиться, когда узнал о том, что она отказалась забирать его старый флагман, корпорации-нанимателя в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Но она не смогла сдержать смех, когда она предложила ему назвать сумму за свой корабль. Видимо, он надеялся на то, что она все же согласится выкупить этот корабль у нанимателя и притащить его в систему Содружества. Даже когда он называл ту цену, которую озвучил, женщина отлично понимала то, что он постарается и ее сбить, если корабль будет уже здесь. Сейчас тот корабль не стоил тех денег, которые он назвал. Если бы этот старик увидел то, что Гзарго сделал с его флагманом, то его бы хватил сердечный удар. Этой развалюхе теперь было место только на свалке. Ну или в качестве какой-нибудь неподвижной огневой точки по защите системы. Но больше всего женщине понравилась его реакция на ту сумму, которую она получила в виде компенсации. У него челюсть отвисла от удивления. Видимо, он считал, что подобное просто невозможно. Может быть. Но только не для главы ее новой корпорации. Ведь этот молодой парень смог вырваться даже из практической окруженной позиции, когда его пытались взять в заложники, чтобы забрать у него все имущество. Но об этом женщина не стала рассказывать этому старику, так как это просто не имело никакого значения. А вот то, что происходит сейчас в его системе, где находятся остатки его имущества, стоило особого внимания. Женщина помнила то, какими кораблями охранялась эта система. Несмотря на то, что в этой системе была колония, две корпорации делили между собой ее охрану. Корпорация «Ашеми» представляла там свои интересы производственными мощностями. Это были мобильный завод и перерабатывающая станция. Несмотря на то, что все это оборудование было довольно старым и третьего поколения, оно свои деньги отрабатывало от и до. А вот корпорация Крун, которая делили с ними эту систему, представляли там защиту двумя линкорами третьего поколения производства империи Арвар и тремя крейсерами, два из которых были тяжелыми. Также там присутствовал и средний носитель, который имел возможность запустить до 40 москитов. Ранее теория казалось, что это довольно мощная сила. Но теперь, после того, как капитан-мать видела носителя корпорации хайд она отлично понимала, что ее собственный носитель по сравнению с ними так. Всего лишь средний. Ведь они могли вместе запустить свыше четырех сотен москитов. И это только с первого захода а если учесть и то, что у них имелись и запасные москиты, которые тут же могли занять стартовые ячейки и тоже вылететь второй волной, таким образом эти два носителя могли запустить все 650-700 москитов. Представив себе эту силу во время атаки, Тиара не смогла сдержаться и передернула нервно плечами. Такую волну даже специализированное судно, которое называлось просто простонародье «Харшереска», предназначенная для борьбы с москитами, вряд ли бы остановила. Особенно если учесть, что среди этой волны будет идти под сотню торпедоносцев. А если еще к этому добавить и ракетную атаку с тяжелого линкора конфедерации делус имеющегося в корпорации, то можно сразу на любом противнике ставить жирный крест. Никакая защита не сможет отбить такую массированную атаку. Хотя нет, сможет. Точно такая же. Только вот проблема. У наемных корпораций нет такого количества москитов в использовании. Даже у тех корпораций, которые имеют в своем распоряжении пару-тройку эскадр. Потому что даже имея один тяжелый носитель, они стараются на этом остановиться. Так как москиты это такая техника, которая в любом боевом столкновении несет большие потери. А большие потери это соответственно и большие затраты. Именно поэтому капитан Мати вынуждена была перейти на тяжелые истребители третьего поколения производства Аширского директората. Ведь они стоили гораздо дешевле, чем любые москиты хотя бы четвертого поколения. Да и вообще любые москиты производства этого государства стоили в 2-2,5 раза дешевле, чем аналогичные москиты любого другого, но более развитого государства. И, несмотря на это, они пользовались устойчивым спросом, потому что были надежными середнячками в этом сегменте. Но сейчас, когда у женщины были все возможности для полного обновления парка своего носителя, она решила действительно не экономить. Просто находясь в составе корпорации Аратема, ей было необходимо соответствовать общей численности и составу корпорации. А разница между ее москитами и москитами с его носителем была просто огромна. Особенно это было заметно во время боев в той самой промежуточной системе, где они перекрыли дорогу кораблям-курьерам синдиката. Сейчас она ничего не говорила, потому что сама неплохо подзаработала в той ситуации, да еще и вышла с хороших прибытком из отношений с корпорацией Ашеми. А ведь это было бы для нее проблематично, по одной простой причине. Слишком уж большие потери нес носитель во время любого боевого столкновения этой корпорации с противником. И каждый раз, чтобы восстановить авиагруппу, выплатить штрафы и похоронные выплаты погибшим пилотам, ей приходилось лизать долги, занимая деньги у самой корпорации. Она уже не помнила того дня, когда у нее водились свободные деньги, которые она могла потратить на свой любимый корабль. Но сейчас, в виде отношения к себе в новой корпорации, женщина понимала то, что в прошлом ее и ее корабль просто использовали. Наверняка все это было сделано специально для того, чтобы она была вынуждена находиться в списке этой корпорации. Ведь рейтинг корпорации зависит не только от выполненных ей заданий. Он еще зависит от численного состава его эскадры. Она до сих пор помнила, как резко подпрыгнул рейтинг корпорации – когда она присоединилась к ней. А тем более он еще взлетел тогда, когда они купили тот самый корабль четвертого поколения в виде судна обеспечения целеуказателя. Наличие в составе эскадры корпорации такого современного корабля сразу же подняло ее рейтинг еще на несколько десятков пунктов. Женщине было даже страшно проверять рейтинг корпорации Артема, ведь у него корабли все были, буквально в буквальном смысле этого слова, новейшие. Сейчас, проводя аналогию между старой корпорацией и новой, Тиара явно видела огромную разницу между этими двумя организациями наемников. Если корпорация Ашеми была типичная корпорация для наемников, то корпорация Хайт больше похожа на какую-то военную организацию. Слишком у них все четко и правильно. В первое время капитан Мать даже подозревала, что имеет дело с какими-то спецслужбами содружества. Но слишком разные в этой корпорации использовались корабли. Во время ремонта своего носителя на верфи Орденного Соединения Тиара попробовала поинтересоваться по своим каналам о том, какие отношения могут быть у власти имущих республики Хагдан с этой корпорацией. Ведь не просто так же у них появились новейшие корабли с республиканских верфей. Но едва она подумала задать такой вопрос, как тут же рядом нарисовались сотрудники службы безопасности Ордена Воссоединения, которых очень заинтересовал ее интерес. Тогда женщине пришлось объяснить им, что она с этой корпорацией заключила договор и не хотела бы конфликтовать с могущественными разумными республики. Это объяснение хоть и выглядело довольно наивным, но все же чем-то смогло успокоить этих довольно нервных царнам. Они сказали ей, что эта корпорация находится под протекторатом одного из самых могущественных разумных республики — секвестора Брага. Услышав это имя, женщина едва сдержала дрожь, пробежавших по ее спине. Она знала про этого разумного. Также знала и методы, которыми он обычно действует. Поэтому поняла, что дальше интересоваться какими-либо раскладами в отношении этой корпорации в республике ей не нужно. «Безопаснее будет». Спустя некоторое время ее вызвал какой-то неопределяющийся абонент по нейросети. Попытавшись ответить, женщина, не скрывая своих эмоций, вздрогнула. Перед ней был сам начальник службы безопасности Ордена Воссоединения, секвестр Брак. «Добрый день, Тиара», — криво усмехнулся этот могущественный, разумный, глядя прямо в глаза капитану матери. «Мне тут сообщили, что ты заключила договор с одной из молодых корпораций наемников. Корпорация Хайд, если мне не изменяет память». «Да, секвестр не стала отрицать совершенного ею деяния, пожелая Сарнаму. «Они меня очень сильно выручили в окраинных мирах, когда мой корабль получил сильное повреждение. Кроме того, их руководитель довольно адекватный, разумный. Возможно, мне не стоило этого делать, как вы думаете?» «Я думаю, ты сделала все правильно». Секвестр-брак внимательно осмотрел своего собеседника и снова улыбнулся. Но в этот раз его улыбка выглядела как-то теплее. «У меня есть некоторые деловые соглашения с этой корпорацией. И непосредственно с самим Аром Тюмом. И его безопасность очень важна для службы безопасности Орденного Соединения и самой Республики. Так что если возникнут какие-то проблемы... «Ты должна будешь сразу набирать меня, это понятно?» «Понятно, секвестр!» Женщина вспомнила то, что этот разумный предпочитает краткие и ответы. И сейчас она понимала, что только что стала его личным агентом в этой корпорации. Но она не видела в этом ничего странного. Ведь наверняка самые новейшие корабли Республики, которые так удивили ее своим появлением в составе эскадры этой корпорации, появились там именно благодаря помощи этого страшного разумного. Поэтому она не собиралась как-то переживать и волноваться, заключая эту сделку с настоящим дьяволом в обличии Саарнаму, как его обычно называли враги. Ведь она уже 300 лет практически с самого рождения была членом Ордена Воссоединения. Поэтому ничего страшного в том, что она окажет какие-то услуги для службы безопасности этой организации, женщина не видела. Как оказалось, она сделала правильный выбор. Внезапно на той верфи, где проходил ремонт ее носителя, появилась целая партия оборудования для корабля-носителя пятого поколения. И самое странное было в том, что по какой-то странной случайности инженер, распоряжавшийся этой партией оборудования, выбрал именно ее корабль для того, чтобы предложить его выкупить по довольно низким ценам. Естественно, что Тиара превосходно поняла то, что это подарок от самого секвестора, который всего лишь снабжал своего агента необходимым оборудованием. Понятно, что он не мог передать это оборудование безвозмездно, иначе бы слишком привлек внимание к этой женщине и ее кораблю. Поэтому он подстроил все так, что эта партия оборудования новейшего поколения оказалась на этой верфи абсолютно невостребованной. И естественно, что снабженцы по особой рекомендации такого разумного предложили выкупить это оборудование по чисто символической цене именно ей. Сейчас, когда ее носитель уже был полностью укомплектован и полностью был укомплектован сопровождающий его тяжелый корабль, она наконец-то смогла прибыть к месту встречи со своим работодателем. Войдя в систему барза капитан-мать практически сразу локализовала точку местонахождения кораблей корпорации «Хайт». Ввиду того, что они были довольно велики, им была выделена отдельная орбита на довольно приличном расстоянии от торговой станции этой системы. Сейчас она видела, как по корпусам кораблей корпорации ползают ремонтные дроиды, заменяя поврежденные во время последнего рейда бронеплиты. Но это было самым меньшим из возможных потерь в той ситуации, в которой побывали эти корабли. Едва ее корабли приблизились к флагману, женщина тут же связалась с капитаном Витизе и сообщила ему о своем прибытии. Артем тут же отреагировал на появление стандартным приветствием и предложил ей пока что отдыхать. Одновременно он поинтересовался доставкой того груза, который его так интересовал. То самое оборудование четвертого поколения конфедерации Делус, которое она выкупила у снабженцев Ордена Воссоединения. Им оно все равно было не нужно. Зато на флагмане Ара Тема были и пусковые установки для подобного вида вооружения. Видимо, этот парень не брезговал использовать любые возможные способы для защиты своего имущества. Подобное отношение импонировало теории, которая сейчас просто не могла нарадоваться своему обновленному верному носителю. Как только ее Маури занял стационарную позицию, к нему тут же поспешили грузовые челноки от Витязи, чтобы забрать привезенный груз. На одном из челноков прибыл сам Артем, чтобы посмотреть на то, что женщина сделала со своим кораблем. Кроме того, его интересовало ее последнее приобретение. Тот самый тяжелый линкор, который должен был прикрывать ее носитель. Капитан Мать отлично понимала то, что пока ее корабли находятся в эскадре корпорации, то он будет иметь право направить ее второй корабль по собственному желанию в бой. Но пообщавшись с парнем, женщина поняла главное. Он не собирался посылать этот корабль глупо на убой. Он сказал, что его носители тоже нужно кому-то защищать. А так как они будут обычно все вместе находиться, значит этот корабль прикроет и его носители тоже. Против этого Тиара не имела ничего. Ведь таким образом она не только защищала свой корабль, но и вложение самой корпорации. Кроме того, женщине хотелось поговорить с ним о ситуации, возникшей в системе h 354 которая была известна еще под названием Карусо. Именно в этой системе сейчас сидел в изоляции ее бывший руководитель Харт Тропп. Несмотря на все пакости, которые она натерпелась от руководства высшей корпорации, он был довольно неплохим руководителем. Кроме того, ей хотелось рассчитаться с ним за все те годы, которые она провела фактически в рабстве у его корпорации. А лучшей ситуации придумать было просто нереально. Кроме того, когда она раздумывала над тем вариантом, который хочет предложить Артему, Тиара обдумывала именно эту планетную систему. Во-первых, ней были хорошие рудные залежи. С большим перечнем ценно-полезных ископаемых, на добыче которых можно было неплохо подзаработать. А если учесть еще и то, что у бывшего владельца корпорации Ашеми там есть все необходимые производственные мощности, тот данный вариант был довольно интересен. Особенно тому, кто мог бы захотеть заиметь такое отделение для своей корпорации. Единственной проблемой в этой системе могло стать присутствие боевых кораблей корпорации соседей, которые вряд ли бы позволили кому-то забрать себе то, что приносит им доход. Хотя женщина отлично понимала и то, что они никак не смогут противостоять массированной атаке кораблей корпорации «Хайд». А если еще в то, что сам Артем неоднократно заявлял, что хочет найти еще способ зарабатывать более спокойный, чем обычная наемническая деятельность, то этот вариант подходил ему лучше всего. Поэтому, когда парень рассматривал данные ее обновленного носителя и приобретенного корабля, Тиара не выдержала и предложила ему этот вариант. Выслушав женщину не перебивая, Артем задумался. Про наемную корпорацию Крум он уже слышал. Эта корпорация никогда особо не выделялась своим рейтингом среди других корпораций, так как обычно брались только за легкие задания, которые даже умудрялись проваливать. Больше всего они предпочитали какие-нибудь свободные варианты охоты. На землероек или каких-нибудь кораблей. Но даже если им предложить охоту на дикий рейдер Мрзинов, То они сразу откажутся. Ведь там цель довольно кусачая. И это несмотря на то, что у них в эскадре три линкора третьего поколения. Ну и что, что они все принадлежат к производству Империи Арвар. Пушки у них тоже хорошие. Могут хорошо потрепать противника. Да и два средних носителя тоже имеют довольно хорошую силу. Но если учесть то, что один средний носитель и один линкор постоянно находится в системе, защищая финансовые вложения этой корпорации, то вполне можно предположить, что остальная эскадра сейчас где-то действует. Артем отлично понимал, что ему хотела сказать женщина, потому что каждому ее слову просто молча кивала. А говорила она ему о том, что уже проанализировала местонахождение остальной эскадры. Они сейчас находятся во фронтире недалеко от той планетной системы. Но едва Артем узнал, где находится эта планетная система, то он сразу напрягся. Создавалось впечатление, что она его чем-то заинтересовала. И не только тем, что в ней находилось, а еще и тем, что она находится в нужном для него месте. Принявшись обсуждать с ней ситуацию, Артем начал задавать наводящие вопросы. Женщина постаралась выложить всю информацию, которую проанализировала за последнее время, прошедшее после разговора с Харом Тровом. Она даже выяснила, где был заключен контракт с этой корпорацией. Ведь для того, чтобы захватить систему, Ару Тема будет сначала необходимо перехватить те корабли, которые выполняют задания, и уничтожить их. Только после этого можно будет нападать на систему. Вы, конечно же, поинтересуетесь, почему именно так действовать необходимо. Да все просто. Захватив эту систему, ее нужно еще и удержать. А если корабли корпорации будут продолжать выполнять различные задания, то эта система просто останется без защиты. Поэтому необходимо будет нанести двойной удар, чтобы полностью ликвидировать любую угрозу для этой системы со стороны корпорации «Крун». Судя по тому, как кивал ей парень, все выводы тиара оказались верны. Немного поговорив с ней, парень взял на заметку ее информацию и сказал, что все тщательно обдумает и потом поставит всех капитана в известность. Теперь капитану матери ничего не нужно было делать. Она уже сделала все, что могла для того, чтобы рассчитаться со старым товарищем за все его проделки в прошлом. «Артем». Вернувшись на флагман после общения с капитаном-матерью, Артем задумчиво принялся рассматривать полученную от нее информацию. Он видел, как напрягалась женщина, когда он отреагировал на название планетной системы, которую она ему назвала. Эта планетная система находилась в промежутке между территориями Федерации Нивей и Республики Хагдан. А самое главное, рядом находилась как раз та самая система, информацию, по которой ему предоставили в обмен на псикристаллы представители управления разведки Империи Арвар. Ну, не могло все так складываться замечательно. Ведь ему проще будет с этой системы проникнуть ту, провести разведку и вернуться. Более того, он сможет не только войти в ту систему. Он сможет даже изъять из нее то, что там находится для собственных нужд. Возможно, у него получится даже изъять саму верхь. Что не говори, а то, что обнаружил Семенович, говорило ему о том, что это довольно нужная штука. Ведь как ему пришлось мучиться с ремонтными дроидами, чтобы отремонтировать свои корабли самостоятельно? А там, на той верфи, все было сделать гораздо проще. Кроме того, сделав на ней расценки дешевле, чем в окружающем пространстве, можно будет легко и просто заработать большие деньги. Да, никто не спорит, на территории государства необходимо, чтобы у тебя были все лицензии, чтобы использовать такие ремонтные мощности. Но вся беда в том, что когда Тувер строили, еще не было этого повального лицензирования. Поэтому, скорее всего, механизмы там не требуют всяческих лицензий и допусков. Достаточно просто будет подключить их управление через кластер Искентов 20 класса, чтобы они спокойно в автоматическом режиме Проводили необходимые операции. Но была одна маленькая проблемка. Это та самая бродячая эскадра корпорации «Крун». Сейчас, по информации капитана матери, эта эскадра корпорации находилась на выполнении задания. Скорее всего, их можно будет перехватить именно в тот момент, когда они будут возвращаться в ту систему. Артем отлично понял то, что задумала женщина. Сначала перехватить отправленную на задание эскадру и уничтожить ее после чего войти в систему и уничтожить оставшиеся силы обороны. Она рассказала о том, что ее старый товарищ по бывшей колонии, Хартроп, который сейчас сидит в той системе на производственных мощностях, с большим удовольствием продаст их любому желающему. Вот только соседи будут против. Артем отлично понимал и то, что достаточно будет уничтожить оборону, и все эти производственные мощности можно просто захватить. Поэтому у ее старого товарища просто не будет выбора, когда Артем ему предложит продать все это оборудование по минимальной цене, ведь он может вообще ничего не получить. Поэтому особо привередничать ему не будет никакого смысла. Тщательно анализируя ситуацию и полученные данные, Артем отлично понимал, что подобного случая ему может больше не представиться. Сейчас, когда в той системе на своей производственной станции сидит этот старый тролл, который с большим удовольствием передаст нападающим информацию о системах защиты, самое лучшее время для атаки. Потом эта корпорация может со временем просто вынудить этого разумного передать им все свое имущество, после чего они начнут грести деньги лопатой, и благодаря этому смогут усилить защиту системы. Тогда их будет гораздо сложнее выговорить оттуда. Еще немного поразмыслив, Артем согласился с предложением капитана матери и вынес этот вопрос на совет капитанов. Как и следовало ожидать, капитаны не особо поняли, зачем Артему могла понадобиться эта планетная система. Но они не задавали лишних вопросов. Если система нужна, значит, он должен ее получить. По крайней мере, пока они получали за это деньги... Их не особо интересовало то, какие цели преследует сам артём Хотя это их молчаливое согласие иногда очень сильно напрягало самого парня. Ведь ему иногда казалось, что они просто каким-то невероятным путем сопровождают его, ожидая малейшей ошибки, только чего они этим достигают, парень понять не мог. Так что спустя буквально пару дней, дождавшись пока закончится ремонт обшивки линкоров Федерации из его эскадры, Артем скомандовал выступление в сторону цели. Корабли медленно направились в сторону выхода из системы. В данном случае Артем собирался проверить данные капитана матери и попытаться перехватить корабли корпорации «Крунт» в промежуточной системе. Его корабли достигли той системы буквально за два прыжка. Так как они были слишком велики, Артем не видел смысла, чтобы прятаться входящие в систему корабли различных торговцев и целых караванов, сразу же панически начинали окликать его по связи, чтобы попытаться понять, с кем имеет дело. Поэтому Семенович уже отвечал в автоматическом режиме. «Гребите дальше», давая понять таким способом, что не они являются целью. Торговцы тут же старательно разгонялись, стараясь больше ничем не привлекать к себе внимания. Спустя несколько дней, когда Артем уже стал нервничать и раздумывать над тем, не нужно ли ему разослать по соседним системам корабли-разведчики, в систему тяжело пыхтя ввалился довольно сильно побитый линкор третьего поколения производства империи «Арвар». Семенович сразу же опознал его как один из боевых кораблей корпорации «Крун». Судя по его внешнему виду, на последнем задании ему крепко досталось. Из десяти башен главного калибра присутствовали только пять. На остаток от скорострельных автоматических орудий, которые должны были осуществлять противомоскитную защиту, смотреть без слез было невозможно. Но дело нужно было делать. Даже несмотря на то, что на эту жертву бандитского произвола было больно смотреть, не желая рисковать лишний раз своими москитами, «Землянин» решил воспользоваться тем, что в этой системе не было ретрансляторов Содружества, и корабли противника не могли позвать на помощь. Судя по тому, как этот корабль нагло принялся пытаться набирать скорость, что было проблематично с его поврежденными двигателями, ему было абсолютно все равно, как в этой системе могут к нему отнестись. В отличие от других кораблей, которые входили в эту систему, он даже не попытался выйти на связь, чтобы выяснить ситуацию. Видимо, у этих ребят было очень завышенное самомнение, если они думали, что свои развалюхи могли напугать Артема. Выдвинувшись вперед, Витязь произвел серию выстрелов из тоннельных орудий промежуточного калибра. Цель была довольно крупная, и благодаря тому, что поблизости находилось несколько часаев, передающих телеметрию цели, промахов не было. Град мощных ударов обрушился на покалеченный корабль, добивая его. Капитан этого корабля даже не смог ничего предпринять и даже попросить о помощи или милости. Его корабль превратился полностью в разбитые обломки. Немного погодя, внутри прогремело несколько взрывов. Видимо, сдетонировал боезапас орудий. И корабль развалился на четыре неравные части. Теперь оставалось ждать все остальные корабли из этой эскадры. По информации имеющейся у капитана матери, Эта эскадра состояла минимум из двух линкоров, одного среднего носителя и четырех крейсеров. Никого из них Артем не собирался выпускать из этой системы. Кто-то мог бы спросить о том, как к этому всему отнеслись остальные капитаны и члены экипажа его корабля. Да для этих разумных такое отношение к слабому противнику было в порядке вещей. Ведь на то они и сильные, чтобы забирать все у слабых. Поэтому Артем даже не задумывался о том, что они могут придумать себе в отношении его действий. Остальные корабли этой корпорации входили в систему с разбросом несколько часов. Самое минимальное время произошло между двумя легкими крейсерами. Они вошли в систему в течение одного часа. Дольше всех ждать пришлось носителя. С этим кораблем Артем не собирался церемониться. Да и не нужен был ему средний носитель производства Аширского директората третьего поколения. Кому нужен этот хлам? Цилиндрический корпус, на котором в разброс расположены различные автоматические орудия для защиты этого металлолома и два модуля для запуска москитов. Все это было давно устаревшим. Его даже было бы проблематично продать. Поэтому Артем не церемонился, а сразу же атаковал этот корабль, как только тот вошел в систему. Серия ударов по его корпусу дали четко понять экипажу о том, что они попали в засаду. Да и болтающиеся рядом с точкой входа в систему обломки других кораблей из кадры корпорации Крун также давали понять о том, что шутки закончились. Один из снарядов промежуточного тоннельного орудия. Легко пробил тонкую внешнюю оболочку и, видимо, достал реакторный отсек, потому что мгновенно от этого корабля осталось только облако раскаленной плазмы. Он даже не успел запустить хотя бы пару своих москитов, так как просто перестал существовать. После такого варварского избиения кораблей противника, которого Артем сам себе выбрал, его москиты просто прошлись вдоль этих обломков, подбрасывая им несколько торпед в каждый поврежденный корабль, добивая таким образом выживших. Вы скажете, что это жестоко? Возможно. Но Артем не хотел, чтобы кто-то из них вышел из этой системы, чтобы обвинить его в пиратстве. Ведь тогда они смогут рассказать о том, что произошло в этой системе. А это было ничем не прикрытое пиратское нападение. Хотя разборка между корпорациями наемников – это дело нередкое. Но в этом случае землянин себя чувствовал настоящим пиратом. Закончив здесь с кораблями корпорации «Крун», Артем приказал развернуться всем кораблям и двигаться в сторону системы h 354 для того, чтобы завершить начатое дело. Корабли корпорации «Хайт» медленно разгонялись, оставляя за собой стремительно остывающие и изуродованные обломки некогда довольно мощных кораблей корпорации наемников «Крун».